Сама решала за судьбу. Успешная и востребованная актриса, она решилась на серьезный шаг. В 30 лет родить ребенка. Потому что очень сильно этого хотела. Потому что от любимого мужчины, ставшего главным в ее жизни. Но как же трудно было совместить ожидания желанного материнства с профессией. В карьере Димы Горина она начала сниматься, будучи на пятом месяце беременности. Там есть такая сцена. Мы приехали на грузовике на встречу Нового года. Моя Галя-Березка не могла находиться в кабине. Я ведь делала ее по характеру Таню Кунюховой. Только с бригадой в кузове, под ледяным ветром. А потом борт открывают, и я со всеми вместе горохом сыплюсь почти с двухметровой высоты. Аж ассистентки взвизгнули, она же беременная. Тут Сергея Аполлинарьевича Герасимова, который как худрук объединения присутствовал на съемках, чуть кондрашка не хватило. Бесполезно было ей советовать поберечься. Надо, значит, надо. В работе она никогда условий не диктовала. В жизни же свой крутой характер проявляла, от отчего нередко страдала сама, да и близким доставалась. «У меня такой характер, что не понравится, буду стоять насмерть, как камень». Сказала «будет сын» и утром и вечером повторяла «каждую минуту он все больше становится мальчиком». Это я вычитала в саге о форсайтах. И родила сына. Когда я лежала в роддоме, все бегали на меня смотреть, хотя я была изуродована до неузнаваемости». вся в черных пятнах, губы распухли, но с картошкой. Такую жуть представить было невозможно. Когда сестра меня увидела, то закричала от ужаса, а мне все было нипочем. Театральные гримеры перед каждым спектаклем старательно замазывали пигментные пятна светлым гримом, отчего ее лицо становилось похожим на маску, но природу не обманешь. Сказывался возраст, и роды были тяжелыми – Тем более, что в Ригу, к родным, где Конюхова решила рожать, они с мужем приехали на автомобиле, причем она провела за рулем несколько часов. Ноги опухли так, что актрису вытаскивали из машины несколько человек. Она еле добрела до постели, с трудом передвигая негнущиеся ноги. Ребенок шел попой. Мне три дня его не показывали. Я сходила с ума и однажды так разоралась, что все испугались и отвели меня его посмотреть. Я в роддоме месяц пролежала. Врач после родов меня спросил, что вы там кричали? А это было в 1961 году, когда еще не было никаких публикаций на тему «Жизнь после смерти». И я ему стала рассказывать, как поэтапно следила за своим переходом туда. У меня уже однажды было подобное. Делали мне операцию, и, вероятно, от новокаина у меня был шок. Оказывается, это и есть клиническая смерть. Я чувствовала, что куда-то поплыла по комнате, Заглянула на кухню, там мама с мужем сидят. Мама что-то уронила, и оно блямкнуло об пол. Я все помню, как на меня что-то надвигалось, как мое лицо превратилось в каменную маску. Появился какой-то далекий свистящий звук. От глаз как будто протянулись проволочки, которые стали меня куда-то тянуть. Появилась острая боль, и я стала опрокидываться во что-то черное. А потом я ощутила полет в узком пространстве и подумала, «Надо же, лечу, как ракета». и куда это меня несет, и как мне приземлиться. И когда я вдруг вылетела в серебристое пространство, меня охватила такая бешеная радость, я еще подумала, странно, свет яркий, но не режет мне глаза. Надо сказать, что как-то во время съемок в Средней Азии мне сожгли роговицу». Пленка тогда была малочувствительной, и ставили по двенадцать огромных прожекторов на маленькую площадку. В конце смены у меня была чернота перед глазами, полная потеря светочувствительности. Потом я долго вымывала песок из глаз. До сих пор на натуре с подсветкой сниматься не могу. Так вот, когда я вылетела туда, то подумала, как здорово, глазки-то не болят. Было потрясающее ощущение, непередаваемое словами. А потом вдруг как будто отключили свет. Темнота. Мне стало тесно и больно. Я глаз еще не открывала, но ощутила, что чмокаю губами. Оказывается, перед началом операции врач попросил коньяк и лимон. Думаю, у него тоже были подобные случаи. Он ножом разжал мне зубы и выжал туда лимон. Кислота что-то делает в организме, и я пришла в себя. У ассистентки было такое лицо. Она шепчет, у вас был шок. Я поняла, что шок. это смерть». Нет, в эти минуты перед ней не промелькнула вся жизнь. Это просто литературный штамп. Скулы сводила от лимонного сока, и она судорожно сглатывала, отстраненно фиксируя разливающиеся волнами по телу боль. Но разум уже выходил из оцепенения, а с ним возвращалась и вечная привычка быть хозяйкой себя и обстоятельств. Вернее, противостоять им, парировать удары судьбы. Как скорпион, к знаку которого принадлежит Каждый раз возрождаться из пепла. Я себя ловила на том, что первая эмоция, когда я кого-то слушаю, удивление, да, а потом во мне происходит молниеносный процесс, и в следующую минуту я говорю, нет. Первым, кто подметил и вытащил эту мою сущность, был Леонид Луков, режиссер фильма «Разные судьбы». В те времена о лженауке астрологии практически ничего не было известно. Но Татьяна Георгиевна волей случая много об этом узнала. Однажды в театре киноактера я встретила свою любимую актрису Валентину Караваеву, незабываемую Машеньку из одноименного фильма Юлия Райзмана, и пригласила отобедать. Выпили мы с ней коньячка, и она спрашивает, «Танечка, вы Скорпион?» Я обиделась, «Почему это Скорпион? Уж я-то их повидала».